«Итак, первым делом я прошлась кругом и подобрала земли все части тела, какие могла. Теперь можно собрать Ананокетян, как какой-нибудь 3D-пазл. Попробую соединить две подходящие части местом разреза. м, -м, -м. не соединяются?» «Не бойся давить». «А разрешила Ананокетян?» «Я ничего не почувствую». Прижимая друг к другу крепко-крепко, как прижимала бы детальки, чтобы те схватились клеем. «Чем сильнее надавишь, тем лучше. Представь, будто хочешь сплющить их». «Л-ладно». «Работка, честно говоря, не из приятных. Однако Ананукетян пострадала от рук моей шикигами, значит, я обязана взять всю ответственность на себя. Да, я в любом случае не имею права оставить Ананукетян в таком состоянии после того, как она назвала меня своей подругой. Но ну что, начну с ног? Прижму крепко-крепко. «Извини, если перепутаю правую и левую. Только попробуй. Я тогда твои ноги и руки местами поменяю. Грозится. Её угрозы пугают». «Расскажешь, что случилось?» рабка спросила я. «Богиня Декуа оказалась настолько сильной?» это она сильная, но я не лайком шит. Профессионал. Я шёл на дело как на службу, хотя в успехе сомневался. Да и службу это, наверное, не назовёшь. Ловля твоих шакигами для меня скорее интимное дело. Интересно, впервые на моём веку появилось что-то интимное?» Я снова приготовилась сопротивляться её попыткам флиртовать, но на ноги Тён лишь тихо вздохнула, как бы показывая, что ничего, мол, уже не поделаешь. Что толку рассказывать? Не хватало ещё пожить плечами и развести руки, только голова у неё была без плеча рук. «Хочешь узнать, что случилось?» Переспросила она немного «Погодя». Как видишь, я стала добычей той, на кого пошёл охотиться. Но это было ожидаемо. Однако сражаться мне пришлось не только с богиней Деко. Я имел дело ещё с одной шокигами. Тихоня Деко. Двое на одного? Ничего себе!» Даже не думала, что разбежавшиеся кто-куда шикигами будут действовать заодно. Тихоня Деко заставили поменяться одеждой, у неё отобрали стамески. Всё это выглядит каким-то недоразумением в свете её объединения с богиней Деко. И всё же... Мне почему-то кажется, что Тихоня Деко пала несчастной жертвой других на Деко. Значит, богиня Деко тоже могла использовать её в своих целях? «Могла», — согласилась со мной но Нонокитян. «Так она, на мой взгляд, и была». «Ну что, давай тогда приведём это время с пользой и разберём причины моего провала?» Под этим временем она имеет в виду время, которое уйдёт на приставание ног, рук и головы к туловищу. То есть она Нокитян хоть и кукла-странность, но ей, похоже, всё равно нужно сколько-то времени, чтобы её рано затянулись. Я больше не могу действовать одна, раз всё настолько серьёзно, так что, пожалуй, внимательно выслушаю её. «После того, как мы разделились», — начала она Нокитян, — «я вскоре наткнулась на Тихоня Деко». Не знаю, что с ней случилось, но она ходила по улице в купальнике. «В купальнике?» «Вот ещё новость. Разве тихонь от иконе должна ходить полуголой в одних блумерсах?» «Бурят какой-то». «Неужели в микробикини?» «Нет, в школьном купальнике». «Да? Ну, хорошо, успокоило Съязвила я. «Ничего хорошего?» Носить микробикини, между прочим, в стиле на декокетке. Когда я увидела её в школьной форме, то испугалась, что она могла оставить Тихоня Деко в откровенном купальнике, но, видно, не того боялась. О, кстати, я помню себя в школьном купальнике. Меня так поразило неожиданная новость Тихоня Деко, разгуливающий по улицам в одних блумерсах, что только сейчас я вспомнила, как сама однажды вышла на улицу в школьном купальнике, на мне тогда ещё лежало змеиное проклятие. Меня попросили одеться так для того, чтобы отметина на коже оставленная змеёй, она обвивала всё моё тело, были лучше видны, и чтобы я чувствовала себя менее оскованный в движениях. Вроде так мне объяснили. В принципе, идея хорошая, но почему мне предложили именно школьный купальник, а не что-то другое, до сих пор не понимаю. По правде говоря, его, как и блумерса мне одолжила Камбру И она надела купальника пришла в нем в этот храм. Да, я в нем пошла не в море плавать, а полезла на гору. И на территории храма это место также называют Прогалиной, где собирается всякая нечисть. «Совершила обряд, чтобы снять с себя проклятие. Не могу сказать, что сам обряд прошёл удачно, но жаловаться не приходится. Ой, точно, и как это я забыла её? Когда думаю о храме Северной Белой Змеи, на ум тут же приходит богиня Деко, однако Тихоня Деко тоже имеет отношение к нему. Более того, храм сильнее всего ассоциируется с образом Тихоня Деко, учитывая, какое несметное количество змеек она успела здесь расчленить». Увидев Ананокитян с оторванными руками, ногами и головой, я должна была сразу предположить, что к нападению причастна не только богиня Деко, но и Тихоня Деко. Мне, честно признаюсь, было тяжело обсуждать со Ананокитян причины её провала, потому что со мной могло случиться то же самое. Я даже не предчувствовала, на какое преступление пойдёт богиня Деко. «Итак, я увидел Тихоня Деко, разгуливающую по улице в школьном купальнике, и сел ей на хвост», — продолжал Ананокитян. Поначалу я собирался уничтожить её с помощью Unlimited Rulebook, как только обнаружил, но потом решил продолжить наблюдение, пусть молоча поплавает, не даром жена в купальнике. Только не надо каламбурить, пожалуйста. Ты в таком бёцном положении, голова вынаторвана, если засмеюсь, тебе может показаться, будто я так делаю из жалости. Нам же в итоге надо разобраться со всеми четырьмя шокигами, так? Тихоня Деко, как мне казалось, особой опасности не представляет, вот я и прикинул. А что если воспользоваться ей в качестве наживки и устроить что-то вроде рыбалки на аю? Метод ловли, на который намекает Йоцуги, изобрели японские рыбаки более 430 лет назад. Ловля происходит на живца, но точно такую же аю, или на рыбку-обманку, если под рукой нет живой. К системе из носового карабина и двух крючков для верхнего и анального плавников крепится рыба, далее в петлю нижнего крючка продевается узелок от ещё одной короткой лески, на конце которой находится крючок для ловли, Приманку отпускает в воду, она плавает в потоке, а крючок болтается сзади неё. Суть ловли в том, что Аю очень усердно защищают свою территорию кормёжки от чужаков, таким образом, когда рыба видит приманку, она атакует её в живот и сама натыкается на крючок. То есть Йоцоги, по аналогии с ловлей Айо на другую Айо, думала закинуть шикигами вместо обитания других шикигами, чтобы поймать их, когда Тихоня Деко выманет тех к себе. Нельзя ли тогда выловить всех шикигами одним махом? Йоцуги использует слова Ван Гун жизни 1012-1085 года. Он служил в Цанзарате, орган надзора в Китае за работы чиновников. И по тайному поручению императора Жэнь Цзуна расследовал обвинения в незаконной растрате казённых денег чиновниками из правительства. В ходе проверки выяснилось, что в этом замешаны высшие должностные лица, состоящие в родстве между собой». Ван Джейн разработал план по поимке организованной группы с поличным, и когда ему удалось застать их всех на месте преступления, он радостно воскликнул «Я выловил вас всех одним махом». Также Йо Цуги хотела одним махом выловить всех шакигами, которые тоже, так сказать, состоят друг с другом в родстве. Хмм, Анануки Тян действует в обстановке, притом не упускает из виду общую картину, и думает как бы поймать всех сразу, в отличие от меня с прямолинейным подходом по одной за раз. Наши методы кардинально отличаются. Ширина и глубина её познаний, а также понимание ситуации, удивляют. А в этом, я бы сказала и есть разница между профессионалом и человеком без опыта. Хотя в какой-то момент у меня тоже мелькнула в голове стратегия воспользоваться одной надока для поимки трёх других, найти общий язык с анти я подумала, будет тяжело. Зато с помощью общительной и предприимчивой надекокетки может и получится поймать остальных. Правда, с моей находчивостью я бы ни за что не уговорила её... Поэтому, с учетом опасности, которую она представляла для учеников класса 3-5, не могла оставить в живых. Так вот, когда Тихоня Деко, всё в том же школьном купальнике, стала подниматься на гору, я пошёл за ней. И всё-таки не могу не заметить, как ловко меня обставили. Из Тихоня Деко вышла идеальная приманка. «Приманка», — повторила я Зана Нокитян. «Да, я попала в западню. Её устроила богиня Деко. Это она заманила меня сюда. Хитростью заставила подняться на вершину». А когда я благополучно добрался до храма, напала со спины разорвала на куски змеиными клыками. Собрался выудить шокигами, вошёл в реку, так хотел блеснуть умом, а сам же на блесну повёлся. Да сказала она по-прежнему монотонно. «Говорю же, не надо пытаться меня рассмешить!» «Поверь, мне смешно уже от того, что среднеклассница полезла в горы в одном школьном купальнике». «Это не я отпустил Тихоня Деко в воду, а богиня Деко. Чёрт возьми!» Куда катится этот мир, если шикигами теперь используют других шикигами в своих целях? Кто бы говорил. Но это, по-моему, было неизбежно. Достаточно вспомнить, какой у тихоня деко покладистый характер. Да, они обе шикигами, но другая-то к тому же ещё и бог. Так, левая нога на ноги тян, кажется, приросла. Она реально присоединилась к телу? Фу, прямо гора плеч. Теперь попробую прилепить правую. Ноги вроде бы не перепутала, но расслабляться так или иначе нельзя чтобы не ошибиться с углом, под которым они крепятся к туловищу. А на ноги судя по всему, всё равно будет потом докручивать их под себя, однако на данном этапе, а сейчас она очень надеется на мою помощь, мне хотелось оправдать доверие и сделать для неё всё, что в моих силах. Я работала на автомате, но когда вдруг пришла в себя, поняла, что провожу сложную хирургическую операцию на очень тяжёлом пациенте и стала убеждать себя, будто на самом деле просто играю с куклы в доктора. Правда, кто вообще играет с трупом? «А, Ананокитян, что будем делать с одеждой?» Опомнилась я. Её тоже, как бы сказать, не пожалели и разорвали на клочки. «Да, надо что-нибудь придумать. Что под нечем? Иголки с ниткой под рукой, конечно, ни у кого нет. Можешь аккуратно обравать клочья? И не забирая слишком много, а то будет совсем неприлично. Хорошо. Превращу её платье в безрукавный топик и мини-юбку. В таком образе Ананокитян будет выглядеть очень свежо. Свежим трупом, так сказать». У неё ещё волосы заметно укорочены, но уж это полная смена имиджа. И если эксперимент сестрёнки Садати с имиджем вышел неудачным, то из Ананокитян удалась, что называется, версия Ойкурусан здорового человека, хотя это странность по сути и труп. У меня получились две шикигами в одной, а Ананокитян напоминала и саму себя, и сестрёнку Садати, если судить чисто по внешнему виду. Ну, может, две это я загнула, но Ананокитян в любом случае шикигами».